Часть четвертая. Танцоры туманных волн. Глава двадцать шестая. Я все больше и больше устаю. Вин лежала на своей постели в лавке Колченога, прислушиваясь к пульсирующей головной боли. К счастью, она понемногу утихала. Вин еще помнила, как проснулась в то первое ужасное утро. Боль была настолько сильной, что она почти не могла думать, а ведь ей приходилось еще и двигаться. Она совершенно не понимала, как Кельсер оставался на ногах и вел остатки армии к безопасному укрытию. Прошло больше двух недель, целых пятнадцать дней, а голова у нее все еще болела. Кельсер сказал это хорошо. Он заявил, что ей необходима практика обращения с пьютером, что она должна приучить свое тело к пьютерной гонке. Однако Вин сильно сомневалась, чтобы нечто настолько болезненное могло быть хорошим. Впрочем, умение могло оказаться полезным. Теперь, когда голова болела уже не так сильно, Вин была готова это признать. Они с Кельсером сумели добежать до поля битвы за день с небольшим. Обратный путь занял две недели. Вин встала, осторожно потянулась. Они вернулись меньше суток назад. Кельсер, наверное, еще полночи провел, рассказывая остальным членам команды, что произошло. Но Вин сразу отправилась спать. Ночуя на голой земле она соскучилась по мягкой удобной постели и с радостью растянулась на простынях. Зевнув, она потерла виски, накинула халат и пошла в ванную комнату. Там она с удовольствием обнаружила, что подмастерья колчинога уже приготовили для нее ванну. Вин заперла дверь сбросила халат и опустилась в теплую, с легким цветочным ароматом воду. Вроде бы раньше этот запах казался ей неприятным. Он будет выдавать ее присутствие, верно? Однако это невеликая цена за возможность наконец-то смыть с себя грязь долгого путешествия. А вот длинные волосы ее по-прежнему раздражали. Вин тщательно вымыла их и распутала колтуны. Она совершенно не понимала, как придворные дамы Умудряются сохранять прическу, если волосы у них постоянно спадают на спину. У Вин волосы доросли пока только до плеч, но она уже с ужасом думала, что будет, когда они станут длиннее. Они наверняка будут лезть в глаза и в рот во время ночных полетов, не говоря уже о том, что у ее врагов появится возможность ухватиться за длинные пряди. Искупавшись, Вин вернулась к себе, оделась поудобнее и спустилась на первый этаж. В коридорах хлопотали женщины, наводя чистоту. В мастерской трудились ученики Колчинога, но в кухне было тихо. колчинок Доксон, Хэм и Брис молча завтракали. И все они разом посмотрели на вошедшую Вин. «Что такое?» — спросила она, остановившись в дверях. После ванны голова стала болеть еще меньше но все равно в затылок как будто стучали молотком. Четверо мужчин переглянулись. Первым заговорил Хэм. «Мы как раз обсуждали, что делать дальше, когда у нас нет больше ни нанимателя, ни армии. Каково теперь наше положение?» «Положение?» — повторил Брис. «Интересное определение, Хэммонд. Я бы сказал, безвыходная ситуация». Колчанок фыркнул, и все снова уставились на Вин явно ожидая от нее какой-то реакции. «Зачем им знать, что я думаю?» — удивилась Вин, проходя в кухню и садясь к столу. «Хочешь поесть?» — спросил Доксон, вставая. «Тут лепешки с начинкой». «Мне Эля», — сказала Вин. Доксон искоса поглядел на нее. «Но еще и полудня нет». «Дай Эля, пожалуйста, поскорее». Вин положила руки на стол и уронила голову. Хэму хватило самообладания рассмеяться. Что, пьютерная гонка? Вин утвердительно хмыкнула. Это пройдет, заверил ее Хэм. Если я до тех пор не умру, пробормотала Вин. Хэм опять засмеялся, но веселье казалось наигранным. Доксон подал Вин большую кружку и, присев к столу, окинул всех взглядом. Ну так, Вин, что ты обо всем этом думаешь? Не знаю. Со вздохом ответила Вин. «Армия ведь была центром всего замысла, так? Брис, Хэм и Един так много времени потратили на то, чтобы собрать людей. Доксон и Рину закупили кучу оружия, а теперь солдат нет. И что у нас осталось? Работа марша в братстве до да нападения Кельсера на знатные дома. А тут мы ему совсем не нужны. Так что команда теперь не удел». Все помолчали. «Оно до жути прямолинейно», — сказал, наконец, Доксон. «После пьютерной гонки не до лишних слов», — заметил Хэм. «А ты-то когда вернулся?» — спросила Вин. «Ночью, когда ты уже спала. Новобранцев почти сразу отослали обратно, чтобы не платить». «Так гарнизон все еще там?» — спросил Доксон. Хэм кивнул. «Да, гоняется за остатками нашей армии, потому что солдат из Валтру...» основательно потрепала в сражении. Так что основная часть Лютодельского гарнизона какое-то время будет отсутствовать. Похоже, от нашей армии отделилось несколько довольно крупных отрядов и сбежало еще до начала битвы. Беседа снова прервалась. Вин маленькими глотками прихлебывала Эль, скорее машинально, чем надеясь, что он поможет ей прийти в себя. Через несколько минут на лестнице послышались шаги. В кухню ворвался Кельсер. «С добрым утром!» — энергично поздоровался он. «Так, опять лепешки с начинкой! Колченок, тебе пора нанять кухарок с более живым воображением!» Несмотря на свое заявление, он схватил свернутую в трубку лепешку и откусил от нее здоровенный кусок, после чего, улыбаясь и жуя, налил себе вина. Все продолжали молчать, только переглянулись. Кельсер стоял, прислонившись спиной к буфету, и с аппетитом жевал лепешку. «Елл, надо поговорить», — начал Доксон. «Армии больше нет». «Да», — ответил тот с набитым ртом. «Я заметил». «Это конец, Кельсер», — сказал Брис. Хорошая была попытка, но она провалилась. Кельсер нахмурился и опустил руку с лепешкой. «Провалилась? С чего ты взял?» «Ну, армии-то нет». Напомнил Хэм. Армия была лишь частью плана. Да, мы вынуждены отступить, но ничего еще не закончено. Ох, ради всего святого, старик! воскликнул Брис. Как ты можешь так легко говорить об этом? Погибли люди. Неужели тебя это не волнует? Волнует, Брис, серьезно ответил Кельсер. Но что сделано, то сделано, а мы должны двигаться дальше. Ну, конечно, возмутился Брис. «Должны идти по твоему безумному плану. Пора остановиться, Кел. Я знаю, тебе это не нравится, но это правда». Кельсер поставил тарелку на буфет. «Вот только не надо гасить меня, Брис. Не смей меня гасить!» Брис застыл с открытым ртом. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я не буду использовать алламантию. Я буду говорить как есть. Хочешь знать, что я думаю?» Я думаю, ты никогда и не собирался красть атиум. Ты просто использовал нас. Обещал нам богатство, если мы пойдем за тобой, но вовсе не намеревался сделать нас богатыми. Это все твое самолюбие. Ты решил стать величайшим главарем воров, каких только знал мир. Поэтому ты распространял слухи, поэтому собирал людей. Ты уже знавал богатство и теперь захотел стать легендой. Брис умолк сурово глядя на Кельсера. А тот сложил руки на груди и смотрел на команду. Кое-кто отвел глаза, словно подтверждая слова Бриза, и Вин была среди них. Молчание стало тягостным. Все ждали от Кельсера какого-то ответа, опровержения. На лестнице снова прозвучали шаги, и в кухню ворвался призрак. «Эй, вам бы поглядеть надо! Там, на площади, где фонтан, народу просто жуть!» Кельсера, похоже, это ничуть не удивило. «Народ на площади у фонтана?» — медленно повторил Хэм. «Значит, идемте», — коротко бросил Кельсер, направляясь к двери. «Надо посмотреть». «Я бы предпочел этого не делать, Келл», — сказал Хэм. «У меня есть причины избегать подобных мероприятий». Кельсер как будто не слышал и шагал впереди команды. Все, даже Бриз, были одеты в простую одежду с КА с накинутыми плащами. Начался легкий пеплопад, и невесомые хлопья плыли в воздухе, как листья, падающие с невидимого дерева. На улицах было полно ска. По большей части рабочих с фабрик и мельниц. Вин знала только одну причину, по которой рабочих могли отпустить в дневное время и отправить на главную городскую площадь: казнь. Она прежде никогда не ходила на казни. Предполагалось, что все жители города из ска и знатные люди должны присутствовать на церемонии казни, но воры знали, как оставаться незамеченными. Вдали слышался звон колоколов, извещавший о казни, по обеим сторонам улицы стояли поручители, наблюдавшие за прохожими. Вскоре они отправятся по кузням и мельницам, станут заглядывать в случайные дома в поисках тех, кто не повиновался приказу. Наказанием непокорным служила смерть. Согнать на площадь такое множество людей было нелегкой задачей. Зато это доказывало могущество Вседержителя. Чем ближе Вин подходила к главной площади, тем больше народа попадалось на улицах. На крышах домов тоже толпились люди, и мостовые были забиты битком. «Все они поместятся», — подумала Вин. Лютадель отличалась от других городов поистине огромным населением и все просто не могли присутствовать при казни, даже если ограничиться мужчинами. И все равно люди шли к площади. Отчасти из необходимости, отчасти потому, что им не нужно было работать в это время. И еще. Вин подозревала, что многие страдали болезненным любопытством и просто хотели увидеть чужую смерть. Толпа становилась все гуще, и Кельсеру, Доксону и Хему приходилось изо всех сил проталкиваться между зеваками. Кое-кто из ска бросал на них недовольные взгляды, хотя большинство тупо уступало дорогу. Встречались и те, кто удивлялся и даже волновался, узнав Кельсера, хотя сейчас его шрамы были не видны. Такие с охотой пропускали его. Наконец, они добрались до домов, окружавших площадь. Кельсер выбрал один и кивнул на него Доксону. Доксон направился туда. Человек у входа не хотел впускать его но Доксон указал на крышу и подбросил на ладони небольшой кошелек. Через несколько минут команда получила в свое распоряжение всю крышу здания. «Прикрой нас, Колченок!» — тихо попросил Кельсер. Курильщик кивнул и, создав завесу меди, спрятал всю компанию от глаз охотников. Вин встала у невысокого каменного ограждения и посмотрела на площадь. «Как много народу!» «Ты всю жизнь провела в городах, Вин. — сказал Хэм, подходя к ней. — Наверняка ты не раз видела большие толпы. — Да, но... — Как она могла объяснить? Огромная шевелящаяся масса внизу не походила на что-либо виденное ею раньше. Толпа была почти безбрежной, она выплескивалась на прилегавшие к площади улицы. Ска стояли так плотно, что Вин не понимала, как они дышат. Знатные люди расположились в центре площади, от СКАА их отделял строй солдат. Вельможи находились поблизости от центрального пятифутового возвышения, на котором и стоял фонтан. Кто-то соорудил для них сиденья, и они устроились с удобством, как будто пришли на спектакль или на скачки. Рядом со многими стояли слуги, державшие над головами хозяев зонты от пепла. Пепел пока что, правда, едва сыпался, поэтому на него можно было не обращать внимания. За вельможами выстроились поручители. Рядовые в серой одежде, инквизиторы в черной. Вин передернула. Она насчитала восемь инквизиторов. Их худощавые фигуры на голову возвышались над поручителями. Но не только рост выделял темных тварей среди соратников. В стальных инквизиторах было нечто подчеркнуто необычное. Вин отвела взгляд и принялась рассматривать обычных поручителей. Большинство из них держались весьма важно. Чем выше было их положение, тем дороже и наряднее выглядела одежда. Вин прищурилась, воспламенила олово и увидела знакомое лицо. «Ой!» — сказала она, показывая пальцем на одного из поручителей. «Вон тот мой отец». Кельсер резко обернулся. «Который?» «Впереди стоит», — пояснила Вин. «Ниже всех ростом, с золотым шарфом». Кельсер ошеломленно уставился на нее, лишившись дара речи. «Это твой отец?» — переспросил он. «Кто?» — Доксон присмотрелся. «Я не различаю лиц». «Тивидиан», — ответил Кельсер. «Что?» «Лорд Прилан?» — пробормотал Доксон потрясенно. «О чем вы?» — спросила Вин. «Кто это?» — Брис рассмеялся. «Лорд Прилан», — пояснил он. «Это глава братства, моя дорогая. Он самый важный из всех поручителей Вседержителя. Строго говоря, он старше по званию даже инквизиторов». От изумления Вин потеряла дар речи. «Сам лорд Прилан», — пробормотал Доксон, качая головой. «Вот так сюрприз». «Смотрите!» — неожиданно воскликнул призрак, указывая вниз. Толпа с Вин казалось, что они стоят слишком плотно, чтобы сдвинуться с места, но она явно ошибалась. Люди начали пятиться, освобождая проход к центру площади. «Зачем они?» И тут она ощутила это. Давящую пустоту, упавшую на нее тяжелым одеялом, лишившую воздуха, отнявшую волю. Вин мгновенно воспламенила медь. Но она могла бы поклясться, что вседержитель гасил ее даже сквозь медную завесу. Она знала, что он приближается, заставляя ее терять все эмоции, все желания, всю силу. «Он идет!» — прошептал призрак, съежившись за спиной Вин. С боковой улицы выкатила черная карета, влекомая парой крупных белых жеребцов. Она проехала по образованному СКА-коридору, и ее движение рождало чувство неизбежности. Вин видела, как несколько человек шарахнулись в сторону и заподозрила, что очутись кто-то на пути черного экипажа, тот даже не замедлил бы хода. Скаа совсем ослабли с прибытием Вседержителя. По толпе пробежала дрожь, люди странно сгибались, сутулились, когда их касалась сила Вседержителя, подавлявшая все чувства. Шепот затих. Над огромной площадью воцарилась неестественная тишина. «Да чего же он могуч?» — негромко сказал Брис. «Я могу угомонить в лучшем случае пару сотен человек, а здесь не меньше десяти тысяч». Призрак перегнулся через парапет. «Хочется спрыгнуть вниз, просто чтобы...» Он вдруг замолчал и тряхнул головой, как будто просыпаясь. Винна хмурилась, Что-то изменилось. Она осторожно пригасила медь и обнаружила, что больше не ощущает давления Вседержителя. Чувство страшной тяжести, пустоты... Выпотрошенности почему-то исчезла. Призрак поднял голову, остальные члены команды расправили плечи. Вин посмотрела по сторонам, покосилась вниз. С на площади выглядели все так же. Но ее друзья... Она поймала взгляд Кельсера. Главарь стоял выпрямившись, решительно глядя на приближавшийся экипаж. На его лице отражалось предельное сосредоточение. «Он разжигает наши чувства» догадалась Вин. Он вступил в противоборство с Вседержителем. Для Кельсера даже защита такой маленькой группы людей уже была борьбой. «Брис прав», — подумала Вин. «Как можно сражаться против такой силы? Вседержитель подмял под себя сразу несколько тысяч человек». Но Кельсер не сдавался. Вин на всякий случай подожгла медь. Потом воспламенила латунь и стала помогать Кельсеру, разжигая чувства окружавших ее людей. Выходило странно, она как будто пыталась сдвинуть стену. Но должно быть, от ее усилий был прок, потому что Кельсер едва заметно расслабился и бросил на нее благодарный взгляд. «Смотрите», — сказал Доксон, явно не замечая их невидимой битвы. «Телеги с пленниками», — он показал на обоз из доброго десятка телег, тащившийся следом за каретой Вседержителя по живому коридору. «Узнаешь кого-нибудь?» — спросил Хэм, наклоняясь над оградой. «Я как бы не смотрю», — смущенно ответил призрак. «Дядя, ты действительно жжешь медь?» «Да, горит вовсю», — сказал Колченок. Тебя ничего не грозит. В любом случае мы далеко от Вседержителя и не о чем беспокоиться. Площадь слишком велика». Призрак кивнул и воспламенил олова. Мгновением позже он покачал головой. «Нет, никого не узнаю». «Но ты не видел большинства рекрутированных нами», пробормотал Хэм щурясь. «Верно», — согласился призрак. Он по-прежнему говорил с заметным акцентом, но его усилия освоить правильную речь уже привели к неплохим результатам. Кельсер подошел к парапету и прикрыл глаза ладонью, защищаясь от солнечного света. Пленников-то я вижу, но... Нет, никого не узнаю. Это вообще не солдаты. Тогда кто же? Спросил Хэм. По большей части женщины и дети, сказал Кельсер. Семьи солдат? Ужаснулся Хэм. Кельсер покачал головой. Сомневаюсь, у них не было времени выяснять имена убитых. Хэм стоял с непонимающим видом. «Это наверняка случайные люди, Хэммонд», — с тяжелым вздохом сказал Брис. «Просто живой пример. Их схватили только, чтобы наказать всех столичных СКА за укрывание мятежников». «Даже не так», — возразил Кельсер. «Сомневаюсь, чтобы вседержитель знал, что большинство солдат набрано в Лютадели. Вряд ли его вообще это интересует. Он скорее полагает, что в Доминионе случился очередной бунт». А казнь — лишь способ показать, в чьих руках власть. Карета вседержителя заехала на возвышение в центре площади. Зловещий экипаж остановился, но сам вседержитель не вышел. Телеги с узниками тоже остановились, и солдаты начали стаскивать с них людей. Черный пепел продолжал сыпаться с неба, когда первую группу обреченных, почти не сопротивлявшихся, втащили на каменный эшафот. Казнью руководил один из инквизиторов. Он показывал, как расставить пленников между четырьмя возвышениями с чашами малых фонтанов. Четырех пленников бросили на колени, по одному рядом с каждым фонтаном, и четыре инквизитора взмахнули обсидиановыми топорами. Четыре топора опустились, четыре головы слетели с плеч. Солдаты крепко держали тела. Кровь хлынула в чаши фонтанов. Струи воды окрасились красным. Солдаты сбросили трупы и тут же подтолкнули к чашам следующую четверку. Призрак побледнел, его явно тошнило. «Почему? Почему Кельсер ничего не делает? Почему не спасает их?» «Не валей, дурака!» — огрызнулась Вин. «Там внизу восемь инквизиторов, не говоря уже о самом Вседержителе. Кельсер был бы идиотом, если бы вмешался». «Хотя я не удивлюсь, если он подумывает об этом». Тут же мысленно уточнила Вин, вспомнив, как Кельсер чуть не бросился в одиночку на целую армию. Она посмотрела на Кельсера. Он стоял, схватившись за печную трубу с такой силой, что побелели костяшки пальцев, и явно с трудом удерживал себя от того, чтобы рвануться вниз и попытаться остановить казнь. Призрак отшатнулся и скорчился в углу крыши, его начало рвать. Хэм тихо застонал и даже колченок помрачнел. Доксон наблюдал серьезным видом, как будто свидетельствовать смерть невинных людей было для него чем-то вроде ритуала. Брис лишь уныло качал головой. А вот Кельсер... Кельсера переполнял гнев. Его лицо налилось кровью, мускулы напряглись, глаза сверкали. Еще четверых казнили, одним был ребенок. «Вот это наш враг!» — сказал Кельсер, яростно махнув рукой в сторону эшафота. «Это вот!» и нам от него не уйти и не скрыться. Это не просто работа, от которой можно отказаться, столкнувшись с непредвиденными осложнениями». «Еще четверо. Посмотрите на них», — потребовал Кельзер, показывая на ряды вельмож. Большинство из них явно скучали, но некоторых, по-видимому, развлекало зрелище. Они болтали между собой и обменивались шутками, пока продолжалась казнь. «Я знаю, что вы думаете» сказал он, поворачиваясь к команде. «Вы думаете, я слишком жесток с вельможами и наслаждаюсь, убивая их? Но скажите честно, разве эти люди, смеющиеся при виде смерти, не заслуживают умереть от моего ножа? Я лишь вершу правосудие». Еще четверо обезглавлены. Вин напряженно всматривалась в ряды вельмож. Наконец она нашла группу молодых людей, среди которых сидел Элленд. Никто из его друзей не смеялся, да и старшие далеко не все веселились. То есть большинство спокойно наблюдало за происходящим, но были и те, кто явно ужасался. «Брис», — продолжал Кельсер, — «ты спрашивал меня об Атиуме. Я буду честен». «Атиум» никогда не был моей главной целью. Я собрал команду, потому что хотел перемен. «Мы захватим Атиум, да?» Потому что нам нужны будут средства для создания нового правительства. Но сами мы не станем богаче. Един погиб. Он служил нам лишь поводом сделать что-то полезное, как бы оставаясь при этом обычными ворами. Но теперь его нет. И если хотите, мы можем все бросить. Мы свободны от обязательств. Но для меня это ничего не меняет. Борьба продолжается. Люди умирают. Но вы можете не обращать внимания. Еще четверо невинных лишились жизни. «Хватит играть в загадки», — говорил Кельсер, внимательно всматриваясь в каждого по очереди. «Мы должны, наконец, перестать обманывать самих себя. Должны признать, что все затеяно не ради денег, а ради того, чтобы прекратить вот это». Он ткнул пальцем в сторону площади с кровавыми фонтанами. Алые струи взлетали высоко вверх и служили ясным знаком для тех, кто стоял слишком далеко, чтобы видеть саму казнь. «Я намерен продолжать борьбу. Я понимаю, кое-кто из вас сомневается, что я достоин вами руководить. Вы думаете, для Скаа я ставлю себя слишком высоко? Вы шепчетесь между собой, что я хочу стать новым вседержителем и думаете, что для меня важнее собственное самолюбие, чем крушение последней империи». Он ненадолго замолчал, и Вин увидел, как смущенно Доксон и остальные опускают глаза. Подошел призрак, по-прежнему зеленоватый и еще четверо убиты вы ошибаетесь тихо сказал кельсер вы должны верить мне вы уже доверились мне когда начали разрабатывать план хотя он изначально выглядел смертельно опасным и мне по прежнему необходимо ваше доверие неважно какой оборот примут события мы обязаны продолжать борьбу и еще четверым отрубили головы члены команды медленно поворачивались к кельсеру «Кажется, он сумел окончательно преодолеть давление, что оказывал на их чувство Вседержитель. Но Вин чувствовала, что ее цинк подходит к концу». «Может быть, он действительно способен на это?» — подумала Вин неожиданно для самой себя. «И в самом деле, если существовал на свете человек, способный противостоять Вседержителю, то только Кельсер». «Я выбрал вас. Не из-за вашего искусства!» — снова заговорил Кельсер. Хотя каждый весьма силен в своей области. Я выбрал вас как людей, умеющих думать и обладающих совестью. Хэм, Брис, Докс, Колчинок, Вы известны своей честностью и отзывчивостью. Я знал, что если мне удастся осуществить свой план, то лишь благодаря людям, которых действительно заботят чужие судьбы. Да, Брис, дело не в золотых мерах и не в славе. Дело в войне. Той войне, которую мы ведем уже тысячу лет и которую я намерен завершить. Уходите, если хотите. Вы прекрасно знаете, что я отпущу любого. Не стану спрашивать, не стану мстить. Кто пожелает, уйдет. Однако, — нахмурился он, — если вы останетесь, пообещайте не подвергать больше сомнению мой авторитет. Можете высказывать свои опасения насчет отдельных решений, но хватит шушукаться о том, «Почему именно я руковожу вами?» «Кто останется, последует за мной. Это понятно?» Он по очереди посмотрел в глаза каждому из членов команды, и каждый утвердительно кивнул. «Мы никогда всерьез не сомневались в тебе, Келл», — сказал Доксон. «Мы просто тревожились, и я думаю, оправданно. Армия была едва ли не основной частью плана». Кельсер кивком указал на север, в сторону главных ворот что ты видишь там докс ворота и что в них изменилось за последнее время доксон пожал плечами ничего особенного стражников стало меньше но а почему перебил его кельсер почему меньше доксон на мгновение задумался потому что гарнизон ушел именно кивнул кельсер Хэм говорит, столичный гарнизон еще несколько месяцев будет преследовать остатки разбежавшейся армии. А в городе осталась лишь десятая часть гвардейцев. Что ж, война с мятежниками — главная задача гарнизона. Лютадель, возможно, и остается незащищенной, но ведь никто и никогда не решался нападать на столицу. По крайней мере, до сих пор. Члены команды молча обменялись понимающими взглядами. «Таким образом, план по захвату города частично выполнен», — сказал Кельсер. «Мы вывели гарнизон из Лютадели. Правда, цена оказалась выше, чем мы предполагали, намного выше. Я просил забытых богов, чтобы те юноши остались живы, но, к несчастью, мы уже ничего не можем изменить. Можем только использовать предоставленный шанс». «План продолжает работать. Вооруженные отряды ушли из столицы. И если всерьез разгорится война домов...» Сидержителю нелегко будет остановить ее, если, конечно, он захочет это сделать. По неясным причинам он примерно раз в сто лет отходит в сторонку и позволяет лордам воевать между собой. Возможно, он полагает, что пока вельможи режут углотки друг к другу, у них не возникает желания добраться до его собственной. — А вдруг гарнизон вернется? — спросил Хэм. — Если я не ошибаюсь, — ответил Кельсер. Содержитель на несколько месяцев отпустил гвардейцев погоняться за беглыми мятежниками, чтобы лорды тем временем выпустили пар. Вот только он получит чуть больше, чем ожидал. «Когда начнется междуусобная война, мы постараемся под шумок захватить дворец». «Но где ты возьмешь солдат, дружище?» — спросил Брис. «У нас осталась часть армии, и есть еще время набрать новых воинов». Придется работать осторожно, мы ведь больше не можем задействовать пещеры, так что я намерен прятать отряды прямо в столице. Конечно, солдат будет меньше, чем прежде, но это не важно. Вы же понимаете, что гарнизон рано или поздно вернется. Члены команды задумались, а тем временем внизу на площади продолжалась казнь. Вин сидела молча изо всех сил, стараясь понять, что Кельсер хотел сказать последними словами. — Вот именно, Келл, — подтвердил Хэм. — Гарнизон вернется, а у нас не будет достаточного количества людей, чтобы принять бой. — Но у нас будет сокровищница Вседержителя, — с улыбкой пояснил Кельсер. — Что ты всегда говорил о солдатах гарнизона, Хэм? Громила помолчал и тоже улыбнулся. — Что они наемники? — Мы захватим деньги Вседержителя, — сказал Кельсер, — и просто купим армию. Это может сработать, господа. Нужно постараться, чтобы сработало. Похоже, эта мысль прибавила команде уверенности. Вин же смотрела только на площадь. Струи фонтанов были такими красными, что, казалось, в них совсем не осталось воды. Из черного экипажа за казнью наблюдал вседержитель. Несмотря на открытые окна кареты, Вин даже с помощью олова едва сумела различить внутри темный силуэт. «Вот он, наш истинный враг», — подумала она. «Дело не в отсутствующем гарнизоне и не в инквизиторах с их топорами. Вот этот человек, тот, чей дневник я читаю. Мы должны найти способ победить его, иначе все, что мы делаем, бессмысленно».